Переломный момент. В один из вечеров, засидевшись допоздна в своем кабинете, я закончил читать книги по истории церкви. Конечно, мой анализ был довольно поверхностен, но все же меня не покидала уверенность в том, что я пришел к важному выводу. Неудивительно, что большинство евреев так гневно возмущаются своим единопременником уверовавшим во Христа. Однако история также показывает, что евреи, признавшие Иисуса Мессией, не очень-то принимаются большинством христиан. От евреев ожидают полного перехода в христианство, под которым подразумевается отказ от своего еврейства. Из-за столь долго культивируемых ненависти, враждебности и страха раскол между этими двумя группами продолжает углубляться. В какой-то момент я даже почувствовал, что держу в руках готовый ответ для Джуди. «Держись от христиан подальше, ты им не нужна. Давай я докажу тебе это на исторических фактах». Но затем я сел, откинувшись на спинку кресла, и задумался. Ведь Иисус был евреем. В апостолы он также выбрал евреев. При его жизни почти все его друзья и последователи были евреями. Он даже заявил, что послан только к погибшим овцам Дома Израилева. Однако так было только до сошествия Святого Духа, когда к церкви были привлечены и другие народы. Но неужели Богу было угодно, чтобы миссия, начатая евреем среди евреев, стала достоянием исключительно других народов? Конечно же, это дело рук не божьих, но человеческих. Я заерзал в кресле. Готовый ответ лопнул, как мыльный пузырь. «Может, довольно копаться, и нужно представить Джуди свои соображения уже сейчас?» В глубине души я осознавал, что у меня нет достаточно веских аргументов. Все они были построены на негативном отношении. «Не делай этого, Джуди, ведь христиане только причинят тебе боль. Разве этого уже не происходило много раз на протяжении веков?» Собранные мной факты не давали Джуди возможности подойти ко всему с положительной стороны. С ее точки зрения мой анализ будет шагом назад, к запутанности и неопределенности. Разозлившись, я встал и подошел к окну. В смятении я смотрел на темные силуэты домов напротив. «Что со мной происходит?» Всего лишь три месяца назад я бы, не задумываясь, использовал факты, собранные в результате исследований, в качестве оружия. Я бы бросил их Джуди в лицо. Почему же я не мог сделать этого сейчас? Что-то изменилось во мне за эти три месяца. Но что? Как бы там ни было, никакой логикой, никакими фактами меня нельзя было убедить признать Иисуса Мессией. Именно с логической точки зрения нужно было прекращать копаться и задавать вопросы, чтобы не потерять все, чего я достиг за последние 20 лет. Тогда в чем же дело? В это время я почувствовал необходимость вернуться к своей основной работе. Может, дело было в том, что мне не хотелось продолжать это «самокопание». Меня пригласили выступить с речью на годовом общенациональном съезде членов круглого стола миллиона долларов в Сан-Франциско в середине июня. Это было для меня большой честью. И отказаться я просто не мог. Готовясь к поездке, я позаботился о том, чтобы не забыть Библию и другие необходимые для моего исследования материалы. Этель со мной не поехала, так как жён на такие конференции не приглашали. Перелет из Вашингтона в Сан-Франциско вообще довольно утомителен, но для меня время пролетело незаметно. Подлетая к Денверу, я уже окончил откровение. Помню, как косились на меня пассажиры, видя, как я сижу с раскрытой Библией, одновременно куря сигарету и держа в руке стакан с виски. Вероятно, я был слишком чувствителен к реакции окружающих. Однако наверняка некоторые из пассажиров узнавали во мне еврея, «Зачем же еврею читать Новый Завет?» Этот не мой вопрос я прочел в глазах некоторых. Я пытался отвлечься от этих мыслей, но они навязчиво появлялись опять. Когда самолет, подлетая к Сан-Франциско, пошел на посадку, я подумал об Энн. Всего несколько недель назад она окончила школу и была принята в Марилендский университет. Энн хотела, чтобы в качестве подарка за окончание школы мы разрешили ей навестить Нила, самого лучшего из всех ее друзей-евреев, который был художником и жил в Лос-Анджелесе. Они практически росли вместе и в последние четыре года очень дружили. Несмотря на свою симпатию к Нилу, я бы ни за что не разрешил дочери поехать к нему одной. Нил позвонил нам. Он понимал мои чувства и мое нежелание отпустить Энн к нему». Но, — настаивал Нил, — он питал глубокое уважение и к Энн, и к нам, и ни в коем случае не допустил бы, чтобы с ней что-нибудь случилось, когда она будет гостить у него. Более того, он обещал договориться с одной знакомой молодой женщиной, чтобы Энн остановилась у нее. Мы с этой долго обсуждали эту возможность. Энн уже исполнилось 18, к тому же она окончила школу. Через несколько месяцев она начнет учиться в университете — и тогда мы не сможем контролировать ее, доверяем мы ей или нет. Мы отпустили ее. Энн отправилась в Лос-Анджелес за день до моего отъезда. Тогда я стал думать об Этель. Интересно, на чем она остановилась в своих духовных исканиях? В последнее время мы не говорили об этом, не желая оказывать влияние на исход внутренней борьбы, происходившей внутри каждого из нас. У Этель было очень острое чувство своего еврейства, и ничто не могло изменить его. Пока я буду в отъезде, она поедет в Бостон навестить Джуди, поэтому я планировал позвонить ей туда. Возбуждение, царившее на Сан-Францисской конференции, на несколько дней полностью захватило меня. Мне было приятно встретиться со старыми друзьями, съехавшимися на конференцию из всех уголков страны. Нашей группе, проводившей специальные сессии, пришлось много поработать, и сессии имели успех среди членов круглого стола. Мои выступления привлекли к себе всеобщее внимание и были хорошо приняты. Все были чрезвычайно заняты. Я попытался было немного развлечься на следующих за сессиями вечеринках, но, к своему удивлению, нашел в них мало приятного. Я и выпил-то рюмки две-три. Пустые разговоры о других меня не интересовали, и я старался держаться подальше от своих приятелей и знакомых и не смаковать бесконечные пикантные истории. Что же все-таки со мной происходило? Все было как-то по-другому, не так, как раньше. Мои мысли работали совершенно в другом направлении. Я делил гостиничный номер с одним моим старым приятелем и вашингтонским коллегой по работе. Он не был евреем. Подчинившись какому-то внутреннему порыву, я рассказал ему о Джуди и о том, что происходило со мной. Сначала у него отвисла челюсть, а потом полезли на лоб глаза. Понять всего этого он не мог, ибо был весьма далек от подобных проблем. Я сразу же пожалел о своей откровенности. Когда я разговаривал с Этель по телефону из Сан-Франциско, голос у нее был какой-то подавленный. Она сказала, что у нее немного болит голова, и передала трубку Джуди. «Мне кажется, у мамы начинается грипп», — объяснила мне Джуди. «Не беспокойся. Я буду с ней. А если что, позвоню врачу». После окончания конференции я на пару дней полетел в Лос-Анджелес к племяннице Эмили, преподававшей там танцы. Поскольку Энн и Нил тоже были в Лос-Анджелесе, мы все встретились перед моим отлетом домой, в Вашингтон. У Энн был удивительно сияющий вид». Мне хотелось поговорить с ней, но одним остаться нам не удалось, а говорить серьезно в присутствии Эмили или Нила я считал невозможным. Когда я прилетел в национальный аэропорт в Вашингтоне, меня встречала Этель. За день до того она вернулась из Бостона. По ее словам, чувствовала она себя отлично. По дороге домой я с увлечением рассказывал жене об успешной поездке, не упоминая о своем разговоре с приятелем по номеру. «Ну, а как все было у Джуди?» — наконец поинтересовался я. «Замечательно». Заметив мой быстрый взгляд, она тут же добавила. «Знаешь, я с ней не спорила. Мы просто разговаривали. Она по-прежнему верит в Иисуса как Мессию». На какое-то время воцарилось молчание. «Стэн, ну а как дела у тебя с твоими исследованиями? Я имею в виду, ты их не прекратил? Будешь продолжать?» «Нет, не прекратил». «Правда, мне нужно кое-что сделать на работе, но потом я продолжу исследование». Не знаю точно, но мне показалось, что я заметил выражение облегчения на ее лице. Мне захотелось убедиться в этом. «Ты считаешь, мне нужно вернуться на работу?» Повременю с ответом, она, наконец, сказала. «Знаешь, делай, как считаешь нужным». В тот же вечер, в пятницу, мы с Этель отправились на службу в синагогу бет где подружились со многими людьми. К моему величайшему изумлению, я узнал, что через две недели в Мессия-колледже в Грентоме штата Пенсильвания будет проходить национальный съезд мессианских евреев. Я очень удивился, когда узнал, что мессианских евреев оказывается настолько много, что можно созвать конференцию. Интересно. Сколько же их? Ехать на съезд у меня намерения не было. Но, просмотрев программу, я вдруг стал задавать вопросы по поводу выступавших и спросил, как туда добраться. Приехав домой, я спросил у Этель, не хотела бы она поехать на конференцию. Подумав, она сказала, что особого желания у нее нет. — Но мне кажется, что тебе следует туда поехать, Стэн. В последующие несколько дней я раздумывал над предложением жены, а затем все же решился ехать. Однако мне хотелось провести еще кое-какие дополнительные исследования. Через несколько дней я упаковал чемоданы в багажник своего БМВ и отправился в Мессия-Колледж. Это было 1 июля 1975 года. Описание маршрута было довольно четким, и найти Грентем особого труда не представляло. Когда я подъехал ко входу в колледж, моим глазам предстал громадный флаг со звездой Давида, на котором было написано «Добро пожаловать на конференцию Мессия 75». Припарковав машину, я пошел регистрироваться. И тут я увидел, что большинство приехавших были евреями. Но все же были и люди других национальностей — Все приветствовали друг друга радушной улыбкой, и меня встретили также Атмосфера была совершенно иной, чем в Сан-Франциско. Не было ничего от холодной напыщенности, царившей на конференции, с которой я только что вернулся. Зарегистрировавшись, я прошел в громадный спортивный зал, в помещении которого и проходили все заседания. Войдя в зал, я потерял дар речи. Там было около 700-800 человек. Звучала еврейская музыка. За 20 лет своей профессиональной карьеры мне пришлось побывать более чем на 40 конференциях, и я считал себя довольно опытным в этом. За это время я научился правильно вести себя на таких съездах. Сначала ставишь перед собой цель, Выжить как можно больше из каждой встречи и каждого разговора. Нужно внимательно просмотреть программу, решить, чье выступление будет для тебя наиболее полезным, и наметить, кто из присутствующих может пригодиться в дальнейшем. А потом остается только работать, работать и еще раз работать. Я всегда встречался с теми, кто мог хоть в чем-нибудь помочь мне, и всегда старался получить как можно больше интересующей меня информации. И эта конференция, очевидно, ничем особенным отличаться не будет. После окончания утренних заседаний я отправился к себе в комнату в общежитии. Идя по направлению к зданию, я увидел женщину, у которой по всей вероятности был какой-то физический недостаток. Ей было очень трудно нести свой портфель. Я предложил свою помощь и пошел вместе с ней. Так мы и познакомились. Ее звали Лилиан. Она была еврейкой и жила в Филадельфии. Ей было лет под 60. Об этом говорила ее изборожденное морщинами лицо. Однако держалась она уверенно, была энергичной и очень приятной в общении. По дороге она спросила меня. «Скажите, Стэн, вы давно верите в Бога?» «Я себя верующим не считаю», — быстро ответил я. «Я, можно сказать, интересуюсь. Но верить нет». «Понятно». Подойдя к каменной скамейке, Лилиан остановилась. Давайте сядем и отдохнем немного, предложила она, и потом, вдруг, повернувшись ко мне, продолжила. Сделайте одолжение. Откройте, пожалуйста, мой портфель и достаньте Библию. Я выполнил ее просьбу. Откройте, пожалуйста, Библию на 20 главе исхода и прочитайте первые несколько строчек, сказала она. Я стал читать. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». «Достаточно, Стэн. А теперь закройте Библию и скажите мне, кто является вашим богом?» Я посмотрел на нее так, будто она меня чем-то ударила по голове. «Ну и вопрос. Не волнуйтесь». Успокоила она меня. «Я не собираюсь вступать с вами в конфликт. Просто подумайте и ответьте на вопрос. Кто ваш бог? Кого или что вы боготворите? Деньги? Семью? Дом? Работу? Или же бога Авраама, Исаака и Иакова, который вывел наших предков из Египта?» Молчание становилось удручающим. Однако Лилиан сидела, как ни в чем не бывало, и, казалось, никуда не спешила. День выдался жарким, я обливался потом, отчасти от ходьбы, отчасти от ее вопроса. Почему он кажется таким категоричным? Может, мне следует ответить, его не сон? Я верю в бога Авраама, Исаака и Иакова, но ведь вы знаете, Лилиан, как это бывает у людей. Как и все, зачастую я поклоняюсь и другим богам. Но этот ответ застрял у меня в горле. Застрял, потому что меня вдруг осенила другая мысль, настолько пугающе значимая, что я потерял дар речи.